Ореховый рулет. Это очень простой рецепт для тех, кто, как я, не любит возиться с десертами. Получается всегда, даже если перепутать ингредиенты и что-то не доложить, а что-то переложить. Сливочное масло, комнатной температуры около 100 граммов, взбить миксером. Добавить маленькую банку около 200 граммов 20% сметаны. 400 граммов просеянной муки, щепотку соли, замесить тесто. При необходимости подсыпать муки. Грецкие орехи 200 граммов поджарить на сковороде и промолоть в блендере до кашеобразного состояния. Перемешать с сахаром, 1 стакан. Добавить к орехам кофейную ложку корицы и одну столовую ложку меда. Тесто равномерно раскатать толщиной в полсантиметра. Присыпать поверхность стола мукой, чтобы не прилипало. Ровным слоем выложить ореховую начинку. Свернуть рулетом. Сверху смазать взбитым желтком. Выпекать при температуре 200 градусов около 35 минут. Ну и самый вкусный соус, который я делаю редко лишь потому, что для него нужны только молодые гранаты, нового урожая и молодые же грецкие орехи. Если делать на уставших, как говорили в нашей деревне, вкус получается совсем другой. Но если взять свежие гранаты, сочные, но не перезрелые и молодые орехи, за этот соус можно жизнь отдать. Подходит и к мясу, и к рыбе.